Глава 85, я назначила встречу с Полиной уже на следующий день после того, как узнала о нашем здоряном положении. Мы встретились в 10 часов утра в неброском ресторанчике вдалеке от центра города, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Хотя как можно не привлечь внимания, припарковавшись у дверей этого самого ресторанчика на крутом Ламборджине. Похоже, Полина об этом не подумала, хотя, зная ее, Скорее всего, ей просто было наплевать на конспирацию. В конце концов, она привыкла к тому, что все взгляды окружающих направлены на её хладнокровную персону. «А это красиво!» Отпивая из своей чашки горячий чай с лимоном, смотрела в сторону барной стойки Джорджевич. Обратив туда же свой взгляд, я увидела девушку в ретро-костюме. Длинная коричневая юбка-купол, клетчатый пиджак, ярко-красная беретка, перчатки. Она выглядела словно фарфоровая кукла, снятая с витрины. «Может быть, ввести в моду в этом сезоне красные береты?» — задумчиво произнесла модельер, явно разговаривая с самой собой. Но, встретившись со мной взглядом, уверенно вернулась в реальности своего потайного творческого мира моды. «Так зачем ты меня позвала, Зеленоглазка? Я хочу переписать футбольный клуб на тебя». Коротко и ясно отчеканила я. «Что произошло?» Сразу в корень начала зреть своим соколиным взглядом Полина. «Клуб Робина по праву должен принадлежать его единственному наследнику, сыну, а не бывшей жене. Я хочу, чтобы до тех пор ответственность за клуб взяла ты». «Почему?» «Потому что я не разбираюсь в этом деле или потому что ты единственная родственница Роба и опекуна его детей. И больше мне некому его передать». «Передать? То есть ты безвозмездно отдаёшь мне целое состояние?» «Это состояние мне не принадлежит. Робин оставил его тебе. Полина, оно не моё», — уверенно отрезала я. «Забери его. Оставь себе и отдай Тену, когда тот вырастет. Вот документы». Подтолкнула папку в сторону Джорджевича. «Не хватает только твоей росписи. Мы так решили с Дарианом. Вчера подготовили все документы. Мы взрывали мосты, связывающие нас с болезненным прошлым. Уходили в будущее вместе. «Таша, ты понимаешь, что ты делаешь?» Помолчав пару секунд медленно, с расстановкой спросила Полина. «Полина, я беременна от Дариана. С такой же медленной расстановкой ответила я. До сих пор я не думала, что эту женщину способна хоть что-то удивить. Но её глаза вдруг округлились, и она застыла. И я сразу же поняла, что она поняла. Полина забрала документы и пообещала не отказываться от роли крестной матери. Кажется, я увидела в её глазах влагу, И, кажется, я впервые увидела, как, сев в свою машину, она провела в ней около пяти минут, прежде чем тронуться с места. И это она ещё не знала о том, что я ожидаю рождения сразу четырёх детей. В голове гонком звучал голос Миши. «Я не собираюсь рожать тройню, я ведь не сумасшедшая». «Верно. Сумасшедшей из нас троих всегда была именно я. Словно мне досталось вместо положенной одной сразу тройная доза безумства». 8 октября. Воскресенье. Я встречаю утро на коленях перед унитазом. Дриан держит мои волосы в своей руке. Подобное начало дня уже было многообещающим. С утра до обеда за окном моросил дождь, но после обеда из-за быстро пробегающих армат облаков появилось хотя и тусклое, но солнышко. И с его появлением, будто по волшебству, начала рассасываться моя тошнота. Как только Дориан заметил, что я начала чувствовать себя лучше, он сразу же предложил мне поужинать вне дома. Мне и самой надоело торчать в четырёх стенах. Поэтому я, не задумываясь, согласилась. Но когда Дариан вытащил для меня из шкафа его любимое красное платье, я поняла, что не хочу идти в заведение, в которое необходимо надевать столь шикарную вещь. «Дорогой, я хочу просто покушать. Я не хочу, чтобы на меня пялилась высокомерная элита в каком-нибудь сверхресторане». Поморщила носом я. Я учту твои пожелания и зарезервирую столик вне чужих глаз. Тогда ты наденешь это платье? В ответ я состроила умоляющие глазки, что побудило Идриана прибегнуть к тяжелой артиллерии. Таша, пожалуйста, это ведь мое любимое платье. Совсем скоро ты уже не сможешь в него влезть. О, нет, ты все-таки разлюбишь меня, да? мгновенно сделала полоксивую гримасу я. После рождения четверых детей я наберу вес. Моя кожа на животе растянется. Я больше не буду сексуальной». «Е-е-ей!» Дриан взял мою щёку в свою тёплую ладонь. «Не переживай, мы быстро тебя восстановим. Обещаю, ровно через год в этот же день и время ты будешь выглядеть даже лучше, чем до родов. И мы обязательно займёмся страстным сексом». «Что значит «лучше, чем до родов»?» Наигранно рассердилась я. «Тебе что-то не нравится во мне?» «Так, Таша, хватит мне зубы заговаривать». Дриан всунул мне в руки платье. «Ты прекрасно знаешь, что я без ума от твоей фигуры, души, вообще от тебя всей целиком. Давай, надевай уже это платье, а я пока столик для нас забронирую». А мне ведь не только платье надеть нужно было, но и соответствующе накраситься и локоны уложить. В общем, мы вышли из квартиры только через два часа. Дриан организовал нам столик на крыше отеля, на который, кроме нас и пары официантов, никого больше не было. Вот ведь и вправду позаботился о том, чтобы, как я и хотела, на меня никто не пялился. Панорамная и полностью застеклённая крыша не только укрывала от сильного ветра, разбушевавшегося сегодня с самого утра, но и открывала невероятный вид загород. В Лондоне закат не бывает виден, но отсюда я видела каждый лучик уходящего солнца, каждое его переломление на оранжевых от его света облаках, на крышах и стенах лондонских зданий. Лучшие панорамы в своей жизни я точно не видела. После восхитительного ужина Дриан предложил досмотреть закат и, накрыв мне плечи пледом, протянул мне бокал со сладкой содовой вместо шампанского, который налил себе. Мы уже пять минут как остались наедине. Официанты ретировались сразу после подачи десерта, который Дриан буквально заставил меня съесть, так как я отказывалась по причине страха перед лишними калориями. Очень красивый вечер. Улыбаясь, я прислушивалась к завывающему ветру, врезающемуся в панорамные окна крыши. «Я рада, что мы выбрались сегодня сюда. А я так как рад, что тебя не тошнит. Тебя ведь не тошнит?» Дариан внимательно посмотрел на меня. «Нет, я чувствую себя так, будто и не беременна вовсе». Улыбнулась я и, словив на себе испытывающий взгляд собеседника, добавила. «Честное слово. Я очень рад». Тяжело выдохнул Дариан. «Предлагаю тост». О, интересно!» Расцепив скрещенные ноги, придвинулась к столу я, приготовившись с интересом выслушать любую пламенную речь своего мужчины. «За следующие десять минут нашей жизни!» Совершенно неожиданно выдал Дориан. «Вау!» Я удивилась, однако мне искренне понравился этот тост. «За следующие десять минут нашей жизни!» Подняла свой бокал я и, чокнувшись ему бокал Дариана, опрокинула его содержимое в себя. Но что-то пошло не так. «М-м-м!» с набитыми щеками промычала я. «Таша, плюй!» — резко скомандовал Дариан, и в следующую секунду я выплюнула обратно в свой бокал то, что не смогла проглотить. Посмотрев на дно бокала, я увидела то самое кольцо с бриллиантом в три карата, которое Дариан собирался преподнести мне ещё два года назад. Это кольцо я бы узнала из миллиона ему подобных. «Таша, ты станешь моей женой!» Подойдя ко мне и положив свою руку на моё плечо, буквально прокричал свой вопрос мне в лицо Дориан. То ли он испугался того, что едва не скормил мне помолвочное кольцо, то ли пытался окончательно вывести меня в шок, чтобы выбить из меня правильный ответ. Но это всерьёз подействовало. Да, в итоге выпалила я, словно от моего ответа зависело, откроется ли за спиной Дориана парашют. Отпустив моё плечо, Дориан гулко выдохнул и вдруг широко заулыбался. Я же продолжала смотреть на него снизу вверх, широко распахнутыми от испуга глазами. В следующую секунду, опустившись на одно колено, Дарьян вылил себе в ладонь содержимое моего бокала вместе с помолвочным кольцом и, аккуратно взяв меня за руку, надел на мой безымянный палец свои три карата. «Я даже представить себе не мог, что ты выпьешь бокал залпом», — вдруг усмехнулся он. «Просто ты сказал слишком хороший тост, и мне хотелось, чтобы он запомнился». Говоря эти слова, я поняла, что тяжело дышу. А увидев и почувствовав на своём пальце кольцо, я и вовсе растрогалась до слёз. Я замахала руками, а затем начала кончиками пальцев протирать намокшие глаза. Хорошо, что у меня косметика водостойкая. Но вот ты и без пяти минут, миссис Риордан. Всё ещё, стоя передо мной на одном колене, продолжал довольно улыбаться Дариану. Ты специально накричал на меня, чтобы я испугалась и сказала именно то, что ты хотел от меня услышать. Прищурилась я, всё ещё переводя дыхание. Просто я знала, что это может подействовать. Невозмутимо пожал плечами Риордан, продолжая лучезарно улыбаться. И подействовала ведь. Ай! Раздражённо толкнула его в плечо я. Ну что, ты готова? К чему ещё? Вытирая остатки влаги с глаз, выдохнула я. Стать миссис Риордан. Я ведь уже сказала, что да. «Отлично!» — с удовлетворением произнёс Дариан и, поднявшись с колена, взял меня за руку и заставил встать рядом с ним. «Тогда нам пора». «Пора?» — я посмотрела на бархатный красный коробок в его руках. Дариан сразу же открыл его и продемонстрировал мне два идеально гладких обручальных кольца. «Сейчас мы поженимся». «Сейчас? Неужели ты думала, будто я дам тебе время на то, чтобы ты успела передумать? Ни секунды у меня не получишь». «Вот ты только что окончила свой путь в роли мисс Палмар. Вот уже две минуты, как моей невестой побыла. Понравилось? Пора уже и настоящей женой становиться, солнышко». С этими словами Дарьян взял меня за руку и повёл за собой на противоположную сторону крыши. Не понимая, что происходит, я, чтобы не впасть в панику, начала считать шаги. Их было ровно двадцать до стены, которая оказалась раздвижной ширмой. За этой ширмой нас уже ждал какой-то благовидный пожилой человек в рясе, стоящий перед какой-то трибуной. Всё вокруг было украшено пышными белоснежными цветами и тёплыми огоньками свечей и электрических гирлянд. В воздухе пахло чем-то приятным. Под ногами вдруг появилась широкая ковровая дорожка яркалого цвета. Лишь когда Дриан довёл меня до трибуны, я поняла, что происходит, и что стоящий передо мной благовидный пожилой человек в рясе священник. Моё сердце ещё никогда так бешено не колотилось. "Дриан", шёпотом окликнула Риордана я, едва уловимо дёрнув его за руку, которую он держал меня, будто хотела предупредить его о том, что нас сейчас действительно попытаются поженить. "Таша, мы сейчас официально поженимся". Словно читая мои мысли, заглянув мне в глаза, проговорил, уверенно бархатным голосом, Дариан. На что я, кажется, издала короткий писк. Как только мы оба посмотрели настоящего перед нами священника, он сразу же, без лишних уточнений, приступил к церемонии. Поскольку ни на что не было указано, что могло бы воспрепятствовать этому брачному союзу, я спрашиваю тебя, Дариан Гордон Риордан, согласен ли ты взять в жены Ташу Милитари Палмер? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о ней в радости и горе, болезни и здравии, богатстве и бедности? И обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так, подтверди это перед Богом словами «Да, обещаю». «Да, обещаю», — выразительно произнес Дариан, еще сильнее сжав мою руку. «Дариан Гордон Риордан? Его второе имя Гордон?» Удовлетворённо кивнув головой, священник перевёл свой серьёзный взгляд на меня и на сей раз явно обратился ко мне. «Согласна ли ты, Таша Милитари Палмар, взять в мужья Дриана Гордона Риордана? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о нём в радости и горе, болезни и здравии, богатстве и бедности? И обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так...» Подтверди это перед Богом словами «Да, обещаю». «Да, обещаю», — заметно дрогнувшим голосом ответила я. «Обменяйтесь кольцами», — одобрительно кивнув головой, произнёс священник. Выпустив мою руку, которую всё это время держал в своей, неужели думал, что попытаюсь сбежать? Дариан открыл бархатную коробочку, которая до сих пор находилась во второй его руке. Приподняв мою ладонь, он аккуратно снял с моего безымянного пальца помолвочное кольцо. В следующую секунду, вытащив из коробочки идеально гладкое классическое обручальное кольцо, Дариан, медленно, явно наслаждаясь моментом, надел его на мой заметно дрожащий палец и, посмотрев мне в глаза, вдруг улыбнулся. И именно в этот момент я поняла, что в моих глазах стоят слёзы, которые, стоило мне только заморгать, начали предательски скатываться по моим щекам. Хлюпнув носом, я, не обращая внимания на довольную улыбку мистера Риордана, Вытащила из протянутой мне им коробочки второе, точь-в-точь точь такое же, как и мое, только заметно более крупное обручальное кольцо, и также медленно надела его на безымянный палец своего супруга. «Жених, повторяйте за мной», — вдруг заговорил священник. «Прими это обручальное кольцо как символ и обещание моей любви и верности во Христе Иисусе». «Дорогая». «Прими это обручальное кольцо как символ и обещание моей любви и верности во Христе Иисусе». «Невеста», — обратился ко мне священник, «этим кольцом я обещаю хранить любовь и верность во Христе Иисусе». Не до конца веря в происходящее, свои слова я произносила уже вовсю, рыдая. «Этим кольцом я обещаю хранить любовь и верность во Христе Иисусе». «Теперь благословите ваше кольца, взяв друг друга за руки». Как только наши руки соприкоснулись, я почувствовала, как стукнулись друг от друга кольца на наших безымянных пальцах. «Теперь вы друг другу муж и жена», — заключил священник. Не дожидаясь разрешения со стороны, Дриан наклонился к моему лицу и поцеловал меня в губы. Наверное, он сразу же почувствовал на них соленый привкус моих слёз, потому что во время поцелуя улыбнулся и в следующую секунду, отстранившись, притянул меня к себе и крепко обнял. «Ну всё». Теперь ты точно от меня никуда не денешься. Поздравляю тебя, дорогая моя. Поздравляю. Слишком глухо произнесла я от силы объятий своего мужа. Но вдруг хлюпнула носом, заикнулась и поэтому сама не поняла, как повторилась. Поздравляю.